джек керуак бродя гидхармы роман перевела с американского анна герасимова глава 1 как-то в полдень в конце сентября 1955 года вскочив на товарняк в лос-анджелесе я забрался в гондолу открытый полувагон и лег подложив под голову рюкзак и закинув ногу на ногу созерцая облака и а поезд катился на север в сторону Санта-Барбары. Поезд был местный, я собирался провести ночь на пляже в Санта-Барбаре, а потом поймать либо на утро следующий местный до Сан-Луис-Абиспо, либо в семь вечера товарняк первого класса до самого Сан-Франциско. Где-то возле карамелию где сходил с ума и лечился Чарли Паркер, мы ушли на боковой путь, чтобы пропустить другой поезд. Тут в мою гондолу забрался щуплый старый бродяжка и, кажется, удивился, найдя там меня. Он молча улегся в противоположном конце гондолы лицом ко мне, подложив под голову свою жалкую котомку. С грохотом проломился по главному пути товарный на восток, дали свисток, сигнал к отправлению, и мы тронулись. Стало холодно. Ветер с моря понес клочья тумана на теплые долины побережья. После безуспешных попыток согреться, свернувшись и укутавшись на студенном железном полу, мы с бродяжкой, каждый в своем конце вагона, вскочили и принялись топать, прыгать и махать руками. Вскоре, в каком-то пристанционном городишке, наш поезд опять ушел на боковой путь, и я понял, что без пузыря Такайского дальше сквозь холод и туман ехать нельзя. «Последишь за вещами, пока я сбегаю за бутылкой?» давай! Я спрыгнул через борт, перебежал через шоссе 101 к магазину и, кроме вина, купил еще хлеба и конфет. Бегом вернулся я к своему товарнику, которому оставалось еще минут 15 до отправления. Было довольно тепло и солнечно, но день клонился к вечеру. Скоро похолодает. Бродяжка сидел в своем углу, скрестив ноги над скудной трапезой, состоящей из банки сардин. Я пожалел его, подошел и сказал – «Как насчет венца? Согреться? А может, хочешь хлеба с сыром? К своим сардинкам? Давай!» Он говорил кротким, тихим, как бы глубоко запрятанным голоском, боясь или не желая обнаружиться. «Сыр я купил три дня назад в Мехико, перед длинным дешевым автобусным рейсом через Закатес, Дюранго, Чиуауа, две тысячи долгих миль до границы с Эль-Пасо. Он поел хлеба с сыром и выпил вина» с наслаждением и благодарностью. Я был рад. Я вспомнил строку из алмазной сутры «Твори благо, не думая о благотворительности», ибо благотворительность, в конце концов, всего лишь слово. В те дни я был убежденным буддистом и ревностно относился к тому, что считал религиозным служением. С тех пор я стал лицемернее в своей болтовне, циничнее, вообще устал, ибо стар стал и равнодушен. Но тогда я искренне верил в благотворительность, доброту, смирение, усердие, спокойное равновесие, мудрость и экстаз. И считал себя древним бхикку в современной одежде, странствующим по свету, обычно по огромной треугольной арке Нью-Йорк, Мехико, Сан-Франциско, дабы повернуть колесо истинного смысла или дхармы и заслужить себе будущее Будвы, бодрствующего, героя в раю». Я еще не встретил Джеффи Райдера, это предстояло мне на следующей неделе, и ничего не слышал о бродягах Дхармы, хотя сам я был тогда типичным бродягой Дхармы и считал себя религиозным странником. Старый бродяжка в гондоле подкрепил мою веру, согрелся от вина, разговорился и, наконец, извлек кусочек бумаги с молитвой святой Терезии, обещающей после смерти вернуться на землю с неба дождем из роз. Навсегда... Для всех живых существ. «Откуда это у тебя?» – спросил я. «Да, вырезал из одного журнала в читальне в Лос-Анджелесе пару лет назад. Я всегда ношу ее с собой. И читаешь в товарниках? Каждый день почти». Он был немногословен и не стал распространяться насчет святой Терезы, религии и собственной жизни. Бывают такие маленькие тихие бродяжки, на которых никто особенно не обращает внимания, даже на Скидроу в дешевом районе бедняков и бродяг, не говоря уже о главной улице. Погонится за ним полицейский, он припустит и исчезнет. И железнодорожная охрана в большом городе вряд ли заметит, как он, маленький, прячется в траве и, хоронясь в тени, вскакивает в товарный вагон. Когда я сказал ему, что следующей ночью собираюсь пересесть на «Зиппер», первоклассный товарняк, он сказал «А, на полночный призрак!» «Это вы так «Зиппер» называете?» Ты, небось, работал тут, на железной дороге. Да, тормозным кондуктором в Саут-Пасифик. Ну, у нас, у бродяг, он называется полночный призрак. Сел в Лос-Анджелесе, и до утра тебя не видно, пока не соскочишь в Сан-Франциско. Скорость, будь здоров. 80 миль в час по прямой, папаша? Это да. Только больно холодно на побережье. К северу от гавиоти и мимо серфа. Сёрф, точно а потом горы к югу от Маргариты. Маргаритк, да, сколько раз я на этом призраке ездил, не сосчитать. Сколько лет дом-то не был, не сосчитать. Вообще-то я из Огайо. Но поезд тронулся, вновь задул холодный ветер с туманом, и следующие полтора часа мы провели изо всех сил, стараясь не замёрзнуть. Я то сворачивался калачиком и медитировал на тепле, истинном тепле Бога, пытаясь победить холод, то вскакивал, махал руками и ногами, пел. Бродяжка был терпеливее, он просто лежал погруженный в горестные раздумья. Зубы мои стучали, губы посинели. Когда стемнело, мы с облегчением увидели знакомый контур гор Санта-Барбары. Скоро остановимся и согреемся в теплой звездной ночи близ путей. На перекрестке, спрыгнув из вагона, Я распрощался с маленьким бродягой Святой терезы и, прихватив свои одеяло, пошел ночевать на пляж к подножию скалы, подальше от дороги, чтоб полиция не вычислила и не увезла меня отсюда. Я жарил сосиски из свежесрезанных заостренных... Я жарил сосиски на свежесрезанных заостренных палочках над углями большого костра, там же разогревал в жарких красных ямках банку бобов и банку макарон с сыром пил свое давешнее вино и праздновал одну из чудеснейших ночей моей жизни. Забрел воду, окунулся, постоял, глядя в великолепное ночное небо, на вселенную оволокитик Швары, вселенную десяти чудес, полную тьмы и алмазов. И говорю, ну вот, Рэй, осталось совсем чуть-чуть, все опять получится. Красота! В одних плавках босиком... Растрепанному в красной тьме у костра петь, прихлебывать венцо, сплёвывать, прыгать, бегать. Вот это жизнь! Свобода и одиночество в мягком песке пляжа. Рядом вздыхает море, и теплые девственные флеповые звезды отражаются, мерцая в спокойных водах дальнего протока. А если банки так раскалились, что их голыми руками не возьмешь, тут как нельзя лучше пригодятся старые железнодорожные рукавицы. Пока еда остывает, я наслаждаюсь вином и размышлениями. Сижу, скрестив ноги на песке, и думаю о своей жизни. Вот была жизнь, ну и что? Что ждет меня впереди? Но тут вино возбудило аппетит, и пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с палочки, хрум-хрум, и углубиться в содержимое двух вкусных банок при помощи старой походной ложки, выуживая жирные куски свинины с бобами Или макароны с горячим острым соусом и, может быть, щепоткой морского песка. Интересно, думаю, сколько песчинок на этом пляже? Наверное, столько же, сколько звезд на небе. Хрум-хрум. В таком случае, сколько же было людей или, лучше, сколько было живых существ за эту меньшую часть безначального времени? Ух, тут уж, наверное, придется сосчитать все песчинки на этом пляже и на всех звездах небесных каждому из десяти тысяч великих хеликосмов, это значит будет сколько же песчинок. Никакая вм не сосчитает. И счетная машина Бероза тоже вряд ли. Нет, ребята, я не знаю. Глоток вина. Не знаю, но должно выйти не меньше пары раз полнадцать триллионов секстиллионов неизвестное невозможное несчетное количество роз, которыми святая Тереза и тот славный старичок осыпают сейчас твою голову а также лилий. Покончив с едой, я утер губы красной банданой, вымыл в соленом море посуду, присыпал песочком, побродил вокруг, потом вытер, сложил, убрал старушку-ложку в просоленный рюкзак, завернулся в одеяло и заснул хорошим заслуженным сном. Среди ночи вдруг... А! Где я? Что за девчонки играют в баскетбол вечности в старом доме моей жизни? Пожар! Горим! Но это всего лишь стремительный шорох подбирающегося к изголовью прилива. Словно раковина, буду стар я и тверд. Засыпаю, и снится мне, будто во сне я израсходовал на дыхание три куска хлеба. О, бедный мозг человека, о, человек, одинокий в песках. И Бог смотрит сверху с внимательной, я бы сказал, улыбкой. Мне приснился прежний наш дом в Новой Англии и как мои котята пытаются пройти со мной тысячи миль через всю Америку, и мама с котомкой за спиной, и отец, бегущий за неуловимым призрачным поездом. А на сером рассвете я проснулся опять. Увидел рассвет, хмыкнул, потому что засек мгновенную смену всего горизонта, будто рабочей сцены поспешил вернуть его на место, чтобы убедить меня в реальности декорации. Повернулся на другой бок и заснул опять. Все едино. Услышал я свой голос в пустоте, которая во сне чрезвычайно соблазнительна. Глава вторая. Маленький бродяга святой Терезы был первым истинным бродягой Дхармы, которого я встретил, а вторым оказался бродяга Дхарма номер один. Собственно, он-то, Джеффи Райдер, это выражение и придумал. Детство Джеффи Райдера прошло в Восточном Орегоне в лесной бревенчатой хижине с отцом, матерью и сестрой. Он рос лесным парнем-лесорубом, фермером, увлекался жизнью зверей и индейской премудростью, так что, ухитрившись попасть в колледж, был уже готов к занятиям антропологией вначале, а позже индейской мифологией. Наконец, он изучил китайский и японский, занялся востоком и обнаружил для себя великих бродяг-дхармы, дзенских безумцев Китая и Японии. В то же время, как склонный к идеализму северо-западный мальчик, он увлекся старомодным монархизмом профсоюзного толка, научился играть на гитаре и петь старые рабочие песни. Еще он пел киндейски и вообще интересовался народной музыкой. Впервые я увидел его на следующей неделе на улице в Сан-Франциско, куда прибыл автостопом из Санта-Барбары на одной стремительной машине, за рулем которой, не поверите, сидела прекрасная юная блондинка В белоснежном купальнике, без бретелек, босиком с золотым браслетом на лодыжке. И машина-то — Линкольн Меркури, последняя модель коричневого оттенка. В лондинке хотелось бензидрина, чтобы гнать без устали до самого города. Узнав, что у меня в рюкзаке есть немножко, она вскричала «С ума сойти!». Я увидел Джеффи, топающего своей забавной крупной походкой скалолаза, с рюкзачком, набитым книгами, зубными щетками всякой всячиной. Это был его городской рюкзачок. В отличие от настоящего, большого, с полным набором спальный мешок, пончо, походные котелки, он носил острую бородку, а слегка раскосые зеленые глаза придавали ему нечто восточное, но никак не богемное, и вообще он был далек от богемы. всей этой шушеры, ошивающиеся возле искусства, жилистый, загорелый, энергичный, Открытый, сама приветливость, само дружелюбие. Он даже с бродягами на улице здоровался. А на все вопросы отвечал, не думая, с ходу и всегда бойкой с блеском. «Где ты встретил Рея Смита?» – спросили его, когда мы вошли в Плейс, любимый бар местной тусовки. «Я всегда встречаю своих бодхисаттв на улице!» – воскрикнул он и заказал пиво. Начинался великий вечер. Вечер, можно сказать, исторический. В вечер он и другие поэты, ибо он был еще и поэтом и переводил на английский китайцев и японцев, выступали с чтением в галерее 6. В баре они все должны были встретиться и хорошенько подготовиться. Глядя на поэтов, стоявших и сидевших вокруг, я понял, что он единственный среди них, кто не похож на поэта, хотя поэтом он был, да еще каким! Были там и встрепанные интеллектуальные тусовщики в роговых очках, вроде Альве Голдбука, и бледные поэтические красавцы, вроде Айка Ушея в костюме, и нездешние благообразные ренессансные итальянцы, вроде Фрэнсиса де Павиа, похож на молодого священника, и застарелые анархисты с дикой шевелюрой и бабочкой, вроде Рейнольда Кокоутеса, и тихие толстые очкарики, вроде Орна Кофлина. Прочие многообещающие поэты стояли вокруг, В разнообразных костюмах, вельветовых пиджаках с потертыми локтями, в стоптанных туфлях, с торчавшими из карманов книжками. А Джеффи был в грубой рабочей одежде, приобретенной в магазинах доброй воли, где продаются поношенные вещи для горных походов, ночных костров и автостопов вдоль побережья. Еще в его малом рюкзачке хранилась смешная зеленая альпийская шапочка, которую он надевал у подножья горы, Обычно с победным кликом, прежде чем начать восхождение на несколько тысяч футов. На ногах у него были альпинистские бутсы, дорогие итальянские, предмет гордости и радости. И он топал ими по усыпанному опилками полу, как какой-нибудь лесоруб из далекого прошлого. Джеффи был невысок, всего около пяти футов семи дюймов, зато вынослив, крепок, стремителен. Лицо его было бы застывшей маской скорби, но глаза смеялись, как у древнекитайского мудреца, а бороденка смягчала жесткие черты. Зубы были коричневатые, так как в лесном его детстве особого ухода за ними не было. Но никто этого не замечал, когда он широко улыбался и хохотал над шутками. Порой он затихал и печально, сосредоточенно смотрел в пол, будто обстругивал палочку. А иногда бывал весел. Он живо заинтересовался мною, моим рассказом о маленьком бродяге святой Терезы и другими байками про путешествия на товарных, автостопом и в лесах, он сразу объявил меня великим бадхисатвой, то есть великим мудрым существом или великим мудрым ангелом, и сказал, что я украшаю этот мир своей искренностью. Еще у нас оказался общий любимец из буддистских святых, Авлакитик Швара, или по-японски Канон одиннадцатеглавая. В Джеффе ведомы были все детали тибетского, китайского, махаянского, хэноямского, японского и даже бирманского буддизма. Но я сразу предупредил, что мне плевать на мифологию, на всяческие названия и национальный колорит буддизма, и что прежде всего меня интересует первая из четырех благородных истин Шакьямуни – «Жизнь есть страдания», а также до некоторой степени третья – «Преодоление страдания достижимо» во что мне тогда не очень-то верилось. Я еще не усвоил тогда писание Лангкаватары, из которого следует, что в мире не существует ничего, кроме самого сознания, а потому все возможно, в том числе и преодоление страдания. Приятелем Джеффи был вышеупомянутый толстый добряк, очкарик Уоррен Кофлин, 180 футов поэтического мяса, который, по словам Джеффи, мне на ухо, был гораздо круче, чем казался. «А кто он?» «Мой самый лучший друг, еще Саригона. Мы уже очень давно знакомы. Сперва он кажется тугодумом. На самом деле, блеск, алмаз, вот увидишь. Только держись. Как скажет чего-нибудь, крышу сносит сразу. Почему?» «Наверное, великий тайный Бодхисатва. Может, реинкарнация Асагны, великого древнего учителя Махаяны. А я кто?» «Не знаю. Может, коза?» «Коза?» «А может, Глизиморда». «Что за гряземорда?» «Гряземорда? Это грязь на твоей козьей морде! А что бы ты сказал, если бы кто-нибудь на вопрос, если в собаке нечто от Будды, ответил Гаф?» «Сказал бы, что это дурацкий дзен-буддизм!» Это немножко охладило Джеффи. «Слушай, Джеффи, — сказал я, — я ведь не дзен-буддист, я серьезный буддист, старрежинный мечтатель, хинаянский трус времен позднего махаянизма!» И так далее весь вечер. Вообще, я считаю, что дзен-буддизм не столько сосредоточен на добре, сколько стремится ввести разум в замешательство, чтобы он постиг иллюзию начал всего сущего. Это низко возмущался я. Все эти дзенские учителя, которые толкают молодых ребят в грязь за то, что те не могут разгадать их дурацкие словесные загадки. Чтобы объяснить, что грязь лучше, чем слова, братишка. Но я не могу в точности передать, хотя постараюсь Блеск всех его возражений, реплик и подковырков, которые ни на минуту не давали расслабиться, и в конце концов втемяшили в мою кристальную башку нечто такое, что заставило меня изменить планы на жизнь. Так или иначе, я последовал за голдящей толпой поэтов на вечер в галерее 6. Вечер, который, кроме всего прочего, стал вечером рождения сам францисского поэтического ренессанса. Там были все, это был совершенно безумный вечер. А я все это раскручивал. Раскрутил довольно, в общем-то, стылую галерейную публику на мелкую монету. Сбегал звеном, притащил три галлоновых бутылки калифорнийского-бургундского и пустил по кругу. Так что к 11 часам, когда Альва Голдбук пьяный, раскинув руки, читал, вернее, вопил свою поэму вопль, все уже рали «давай, давай», как на джазовом джем джемсейшене, И старина какаутес отец поэтической тусовки Фриско, утирал слезы от восторга. Сам Джеффи читал славные стихи о Койоте, боге североамериканских равнинных индейцев, по-моему. Во всяком случае, боги северо-западных индейцев Квакеутль и все такое прочее. «Ха, вам!» — поет Койот, и когти рвет, — читал Джеффи, — изысканной публике. И все выли от счастья, это было так чисто! — «Ха!» Грязное слово, а произносится чистое. Там были и нежные лирические строчки про медведей, например, как они ягоды едят. Чувствовалась любовь к животным. И глубокие загадочные строки о валах на монгольской дороге. Чувствовалось знание литературы Востока, вплоть до Джуань Цуня, великого китайского монаха, что прошел из Китая через Тибет, Ланчжоу, Кашгар и Монголию с благовонной палочкой в руке. Потом, в строчках о том, как койот приносит сластье, Джеффи выказал свой простецкий юмор. И анархистские идеи насчет того, что американцы не умеют жить, в строках о жителях предместия, загнанных в гостинные, сделанные из бедных деревьев, сваленных мотопилой, здесь проглянуло его прошлое, прошлое северного лесоруба. Голос у него был глубокий, звонкий, я сказал бы смелый, как у американских героев и ораторов прежних времен, Не нравилось в нем что-то искренне сильное, какая-то человечность и надежда, в то время как другие поэты были либо чересчур утонченно эстетическими, либо слишком истерично циничными, чтобы на что-то надеяться, либо слишком абстрактно камерными, либо слишком увлекались политикой, либо, подобно Кофлину, были слишком сложны для понимания. Толстый Кофлин говорил о непроясненных процессах, но когда он сказал, что откровение – личное дело каждого – Я заметил тут сильное буддистское идеалистическое чувство, которое Джеффи разделял с Добряком Кофлином, когда они были однокашниками в колледже. Как я на своем восточном побережье разделял его с Альвой и другими не столь безумно апокалиптичными, но никак не более сострадательными и чуткими. А народ толпился в сумраке галереи, стараясь не пропустить ни слова из этого беспримерного поэтического чтения. Я же то бродил среди них, не глядя на сцену, и всем предлагая хлебнуть из бутылки, то возвращался на свое место справа от сцены, подбадривал, поддакивал, одобрительно поквикивал и отпускал даже целые длинные комментарии, о чем никто меня не просил, но никто в атмосфере всеобщего подъема не возражал. Вечер удался на славу. Нежный до павио шелестел желтыми лепестками нежной полупрозрачной бумаги. Все разглаживал ее длинными белыми пальцами, читая стихи своего покойного приятеля Альтмана, который съел слишком много пьетля в Чуава, а может и помер от полиомиелита. Одно из двух. Но своего не прочел ничего. Трогательная легия в памяти погибшим юным поэте. Тут прослезится и серванто с седьмой главы. И читал он таким нежным, да нельзя английским голосом, что я просто рыдал от внутреннего смеха, Хотя потом я с этим Фрэнсисом познакомился, и он оказался неплохим парнем. Среди прочих была там и Роузи Бьюканон, короткостриженная, рыжая, худая, симпатичная, классная девчонка и всеобщий друг на всем побережье. Она позировала художником и сама что-то писала. А в тот момент все бурлило от возбуждения. Их роман с моим старым приятелем Коди был в разгаре. «Ну как, Роузи, здорово!» — крикнул я. Она хорошенько отхлебнула из бутыли и посвятила мне своими глазищами. Коди стоял сзади, обняв ее обеими руками за талию. Между выступлениями в потертом пиджаке с бабочкой каждый раз встревал Рейнольд Какаутас с коротенькой забавной речью, смешным фальшивым голосом представляя следующего поэта. Но, как я уже сказал, к половине двенадцатого, когда все стихи были прочитаны и вся галерея толкалась, Возбужденно обсуждая, что сейчас произошло и куда идет американская поэзия, он утирал глаза платочком. А потом все мы вместе с ним и поэтами набились в несколько машин и рванули в Чайна Таун, где нас ожидал восхитительный полночный китайский пир с палочками и шумными разговорами в одном из развеселых китайских ресторанов Сан-Франциско. Оказалось, что это любимый ресторан Джеффи – Нам Юэн. Он показал мне, что здесь надо заказывать и как есть палочками. Он рассказывал байки про дзенских безумцев Востока, и под конец я до того возрадовался. А на столе у нас стояла бутылка вина, что подошел к двери на кухню и спросил старого повара, почему Бодхихарма пришел с запада. Бодхихарма – индус, который принес на Восток в Китай учение Будда. «Мне все равно!» Полуприкрыв глаза, отвечал старик. «Я вернулся и рассказал об этом Джеффи». «Прекрасный ответ! Совершенный ответ!» — сказал он. «Теперь ты видишь, что я понимаю под дзеном. Мне еще многому предстояло научиться, особенно насчет обращений с девочками. Тут Джеффи был несравненным и истинным дзенским безумцем, в чем я имел возможность лично убедиться на следующей неделе».